Глава семнадцатая. Пропажа. «Не выспалась я в эту ночь качественно. Ладно я. У нас из способных женщин сегодня осталась одна Элеонора, которая вообще-то изначально планировалась переменяться в королевстве в качестве своей основной профессии инженера-химика, а не девочки на побегушках. И она тоже не выспалась, так как провела полночи с нами у озера». Пять минут я варялась в постели, споря со своей совестью. Так как последняя победила в неравном бою, то мне пришлось соскрестись с кровати и кряхтя направиться в купальню. — Ты куда? — Амия, который тихо одевался, удивленно на меня посмотрел. — Работать надо. Некогда разреживаться. Я смачно зевнула, щелкнув челюстью. — Спи еще. Я руку подниму. — Неа. «Дай им поспать. Они два дня без отдыха были. Я сейчас живой водичкой умоюсь и буду как новенькая». После умывания мне действительно стало легче, правда, тут же проснулся зверский аппетит, поэтому на завтраке я мало того, что смела все, что было, так еще и добавку попросила. Лар тут готовит изумительно. Надо премию ему выписать и назначить любимым королевским поваром. И в газету пару его рецептов черкнуть. После завтрака мы направились в обсерваторию на предмет помочь, чем сможем. Но увидев пробегающую мимо Виталину, которая тащила куда-то рука, я поняла, что не особо в нашей помощи кто и нуждается. И откуда у нее столько энергии, боюсь спросить. В следующей нам попалась Элеонора. «Помощь нужна?» – спросила ее. «Не, балкон для вас уже готов. Клятву все женщины дали, досье на всех завели». «Маячки повесили. Три смены мужчин приготовили. Через полчаса начнем церемонию». Она на миг задумалась. «Ах да, ночью и утром прибыли четырнадцать пар. Ночные пока в пещерах. Утренние еще спят, а потом на завтрак пойдут. Тутик уже не справляется, он трех помощников нанял. Так что без еды никто не останется», – быстро сориентировала она нас. «Ах да, Тарли направил прошение на участие в сегодняшнем выборе, так что церемонию проведет Таршеп, так как Тар Вити еще нет». Выварив на нас поток информации, она поскакала дальше, а Мурка, увязавшаяся за нами в обсерваторию, тут же бросилась за ней, видимо, в надежде, что Васька тоже пришел. Мы самым переглянулись и прыснули со смеху. Балкон действительно был уже подготовлен для нас, открывая вид на сидящих на площади мужчин, среди которых я заметила Тара Лия. вон в третьем ряду голым торсом сверкает. Ох, как хочется, чтобы его кто-нибудь этакий выбрал. Перед самым началом церемонии к нам присоединилась Элеонора, в этот раз без своего мужа, который зашивался на кухне. «Кого-то интересного нашли?» – спросила у девушки. «Ага, досье потом посмотришь». Но человек десять в команду можно добавить. Ах, да, это Изольда, которая вчера первая пришла. Она же потомственная знахарка оказалась. И что? Спросила я, не понимая, что такого в этом такого. Как что? Она утверждает, что и на земле была ясновидящей. Представь себе, какие у нее здесь способности разовьются. Эля громко фыркнула. Это да, покачала я головой, выглядывая первую партию девушек. Ой, вот она в первой партии идет. Элеонора кивнула на крыльцо обсерватории. Я тут же рассмотрела русоволосую девчушку, одетую в однотонное зеленое платье фионского покроя. Смотрелось это все как-то непривычно, так и хотелось расшить ткань цветными нитками и набросить ей на плечи цветастый платок. Что удивило в этом всем, так то, что едва Тар шеп объявила о начале церемонии, Изульда вышла вперед. Махом одолела три ряда и с громким щелчком защелкнула браслет на руке опешившего Таралия. Уж не знаю, какую туа он себе представлял, но вряд ли хотел себе в жены ясновидящую с наклонностями зерьевара. Свою женщину он тут же подхватил на руки, спасая от падения и качая головой, отправился к белому камню, но в этом всем чувствовалась смиренная обреченность. Мы, стоя на балконе, дружно хихикнули, но тут же взяли себя в руки, рассматривая остальных. Первые десять женщин все выбрали себе мужей. Из второй группы вернулась одна, из третьей – три, из четвертой – две. Когда на крыльце обсерватории осталось тридцать две свободных женщины, мужчин сменили. Двадцать шесть женщин нашли тех, кого искали. Ради шести моих соотечественниц пришлось сменить мужчин еще раз. Наконец-то и эти были пристроены, а все мы выдохнули с облегчением. Ей-богу, мысленно посочувствовали всем свахам в мире. Это же такая ответственность – пары создавать. Чуть позже мы собрались в моем кабинете в обсерватории, чтобы обсудить сложившееся положение дел. «Да, что-то мы сглупили», – Виталина потерла лоб. «Надо было подождать, когда пары с прошлой церемонии вернутся, а потом уже за этими идти». «Ага, и что бы ты богам сказала, когда они уже все подготовили?» – хмыкнула я. «Ничего, на всех висят маячки, если кто-то потеряется, то мы обязательно найдем их». «Сколько пар вообще вернулось?» Эрианура тут же вытащила бумажку. «Сорок одна», – зачитала она. «Двадцать минут назад, когда портал на площади открыли, еще несколько пар пришло». «Отлично, еще три-четыре дня, и первая партия вернется вся. Потом дождемся тех, которых отправили сегодня, и только тогда пойдем за следующими». Я попыталась всех убедить в том, что все хорошо. «Кстати, а что вы там на земле два дня делали?» поинтересовалась я у Витки. Подруга лениво отмахнулась. Подбирали дома престарелых на следующий визит. В хосписах пока паника из-за массового мора старушек, а мы еще больше сотни укокошили. Причем старики из мужских палат вполне себе живые, хотя их и изначально было на порядок меньше». После этих слов я поймала на себе пристальный взгляд Ама, говорящий, что он был прав. «Кстати, ты не знаешь, какой креативщик в нашем городе додумался назвать хоспис «Последняя надежда» или вот еще «Новый путь»?» а Виталина поморщила нос. «Мэр, наверное», — хмыкнула я или министр здравоохранения. Они вообще те еще выдумщики. Боюсь представить, в дома престарелых с каким названием мы попадем», буркнула она себе под нос. Во время обеда мне опять пришлось познакомиться с кучей людей и мужчин. Почти никого не запомнила, но некоторых вспомнила по выученным досье. После обеда вернулась в кабинет, в который тут же постучали. Так как проводивший меня Амиа все еще был рядом со мной, то он и открыл дверь, впустив в небольшое помещение шестерых грозных таров и двух представителей ларов. Места в кабинете сразу стало не хватать. «Ваше Величество!» – вошедшие низко поклонились. «Кто такие? И зачем пожаловали?» – тут же спросила я, хотя по виду Ама могла точно сказать, что он знал этих граждан. «Простите, Ваше Величество!» но у нас прошел слух, что вы ищете строителей, причем не одного, а сразу много. Вот мы собрались и пришли к вам». Уважительно склонив голову, пророкотал самый высокий Тар. «Да, так и есть. Для некоторых пар действительно необходимо построить дома», – кивнула я. «Прошу прощения, Ваше Величество», – раздался голос Тара поменьше, стоящего чуть сбоку. «А это правда, что взамен вы даете женщину?» Я только головой покачала от такой формулировки. «Не женщину, а возможность участвовать в выборе», – поправила любопытного Тара. «А выберет вас женщина или нет, не мне решать, а ей». «А это правда, что за последние дни пришло много женщин? Почти двести, если я правильно понял», – вкринился еще один Тар. Лары пока молчали. «Да, это правда». И если все нормально, то в ближайшем времени мы постараемся наладить переход женщин из моего мира на постоянной основе», – порадовала я их. «Тогда мы хотим работать бесплатно за возможность участвовать в выборе», – кивнул их предводитель. «Вот и отлично. Я тут же залезла в стул, нашла необходимые данные и торжественно вручила их строителям. Вот эти пары нуждаются в жилье в этих селениях. «Пока необходимо построить восемнадцать домов, можно типовых. За какое время вы строите один среднего размера дом?» «Часа за четыре при наличии материалов», – пожал плечами Тар. «Обеспечим», – кивнул Амия, сидящий на подлокотнике моего кресла. «Замечательно, тогда через Элиду я выдам вам еще список тех, кому необходимо жилье», – обрадовала я их напоследок. Мужа из кабинета я выпнула следом за строителями а то он отвлекает только, а у меня работы крайне початы. Только настроилась на плодотворную работу, как ко мне в кабинет прибежала Элеонора. «Ваше Величество, идем скорее!» Она схватила меня за руку и выдернула из-за стола. «Что случилось?» У меня глаза на лоб полезли от такой прыти. «Клава с Юти вернулись!» Обрадовала она меня, ведя к порталу, ведущему во дворец. «То, что вернулись, это замечательно!» «Но зачем меня так тащить-то?» «Зачем?» Я поняла, едва попала в малый приемный зал, в котором сверху донизу, от пола до потолка, возвышалась гора самых разнообразных самоцветов. Здесь уже находился Амия, беседовавшая с старым Юти и стоящей рядом Клавдией. «Это что?» спросила я с порога, осматривая блестящую разноцветную кучу. «Это подарок от Каров», ответила Клава, улыбаясь. «Какой подарок? За что?» – опешила я. «За то, что теперь их женщины могут рожать, не убивая себя», – развела она руками. «А-а-а!» – обрадовалась я. «Тогда забирайте это все себе. Ты же там их женщину и ребенка спасла!» Юти, услышав это, только головой покачал. «Свои подарки мы уже забрали», – сообщил он, развеивая все мои надежды. «Блин, и что теперь, сокровищницу расширять?» — обреченно спросила смеющегося Ама. — А что, пусть лежат. Можно артефактчику отдать. Пусть амулетов наделает каких-нибудь. — Подкинул он идею. — Точно. Я подняла палец вверх и повернулась к Леоноре. Эль, возьми образцы всех камней и попробуй их изучить. Ну, — Но я же не геолог, — попыталась откреститься она. — Так ты их проверь на химические реакции. Кислотой полей, что ли. — «Вдруг я себе кольцо сделаю, оно растворится в чем-нибудь этаком», – предположила я. «Да ну тебя!» – отмахнулась Элеонора. «Я, конечно, камни возьму и проверю, но давай сначала с женщинами разберемся». «Мне пришлось смириться и отправить пока все эти сокровища в сокровищницу. Уж не знаю, куда там все влезет, но надеюсь, что умелый хранитель все разложит так, как надо, а не так, как было до нашего прошлого визита туда». На десятый день после первой церемонии выбора не вернувшимися оказались лишь две пары. Я начала нервничать, так как беспокоилась за них. Но где их может носить целых две эриды? Сегодня последняя ночь, когда они смогут закончить слияние, потом испытание придется проходить снова. Клава тоже нервничала, так как одной из необъявившихся женщин была Кристина, та самая, которую мы хотели назначить казначеем, ну или бухгалтером тот уж как получится. Метались по моему кабинету, мы тоже вместе, вызывая недоумение охраны. Время уже шло к обеду, когда в кабинет вбежала Виталина. «Еще одна пара пришла», – обнадежила она нас. «Но это не Кристина», – тут же расстроила Клаву. «Ладно, время еще есть», – махнула я рукой, чувствуя себя уже более спокойно. «Все-таки одна не пришедшая пара – это вдвое меньше, чем две». «Может быть, Юти по маячку отследит, где они ходят?» – обеспокоенно спросила Клава. «Переживаешь?» – сочувственно на нее посмотрела. «Да, предчувствие какое-то нехорошее», – она передернула плечами. «Вид, отправь второй Юти вестник, пусть отыщет их», – попросила Витку, и она тут же отправила светлячка, который при пролете через стену знатно ее закопатил. «Мы все только фыркнули» зная, что Ежова пока еще плохо справляется со своей силой. Таро Юти появился в кабинете минут через пятнадцать, весь какой-то нервный. «Ваше Величество!» – он поклонился. «Вы можете пройти со мной в мою лабораторию?» И вцепился в жену так, как будто ее у него отбирают два табора цыган. В лаборатории первым делом в глаза бросилась растянутая на столе большая прозрачная карта Эфиона, где то тут, то там, Вспыхивали светящиеся точки. «Это маячки?» спросила, разглядывая карту. «Да», — обреченно ответил Юти. «И где здесь Кристина?» похлопала глазами. «Ее здесь нет», — совсем убитым голосом сообщил мне ученый и, отпустив руку жены, упал на колени. «Как нет?» — опешила я. «Их нет нигде. Я искал. Они пропали с карты около двух дней назад» а я не заметил. — Простите, и если можно, не отправляйте Клавдию со мной на рудники. Ей там будет плохо, — еле слышно попросил он. У меня глаза на лоб полезли. — С ума сошел? Какие рудники? — повернулась Квитке. — Давай короля сюда и Ларавиба. У нас ЧП. За что я люблю подругу, так это за то, что в серьезных ситуациях она не задает глупых вопросов, а сразу делает то, что просят. Амия появился одновременно с Ларом Вибом, который, видимо, тоже ошивался где-то неподалеку. Мужчины застали нас за разглядыванием карты и бурным обсуждением сложившейся ситуации. «Что произошло?» – с порога спросил Ам. «Кристина с дицем потерялись», – сообщила вошедшим. «Их маячки два дня назад исчезли с карты где-то на Далеоне». «На Далеоне?» – переспросил Ам и нахмурился. После утвердительного ответа встрял Ларвип. «Тардиц – один из лучших магов на Афионе, так что просто так они пропасть не могли». «Значит, пропали не просто так», – развела я руками, а Клава заметно побледнела. Король и главный дознаватель тут же нависли над столом, водя руками по карте. Помнишь, Зинаида старым дымом, когда были на Адалеоне, рассказывали про чужую магию», – вспомнил мой муж. «Точно». Выдохнула я и обеспокоенно посмотрела на мужа. — То есть они могли, их могли убить с помощью этой магии? Я сама ужаснулась, предположив это. — Нет, — Амя убежденно помотал головой, — все женщины, попавшие на Эфион, бессмертны. — Ты думаешь, что Кристине станет легче, если она останется жить, а выбранный ей мужчина умрет? Я покачала головой. — — Повторяю, ваше величество, Тардиц — один из самых сильных боевых магов на Афионе. Его не так-то просто убить, — убежденно заявил Ларвип. — Это вызывает определенную надежду, — я скорчила рожицу. — Ну что нам сейчас делать? — Искать их, — убежденно ответил король.